163. Когда я вышел на улицу, дождь опять перешел в легкую изморось. Все вокруг было окутано густым туманом. В лужах плавал мусор, половина фонарей не горела, магазины закрыты, в окнах домов не горел свет. Не самые приятные места для столь позднего часа. Какой-то неуклюжий оборванец вынырнул из тумана, да так неожиданно, что я вздрогнул. «Пардон, муа!» — сказал он, заметив мой испуг. Lebe, pa. «Извините, pa. я не хотел вас пугать». У бездомного было удивительно молодое лицо, впрочем, заросшее жиденькой бородкой и наполовину скрытое спутанными волосами. Я порылся в кармане, вытащил несколько влажных мятых евро и протянул ему. Он поблагодарил меня и пожелал мне бон bon шанс. Я тоже пожелал ему удачи. Мне показалось, что мы оба в ней нуждаемся. Я устал, тело мое болело и ослабло. Все тяготы этого дня сказались разом. К тому же я заблудился». Спрятавшись под навес автобусной остановки, я позвонил в Убер, проверив на месте ли заветный листок. Под подкладкой я стал ждать. Впечатления прошедшего дня — инициалы Ива Шадрона на картинах «Мертвая девушка на ступеньках угрозы Смита». Настолько занимали мои мысли, что я не обращал внимания на происходящее вокруг, пока не почувствовал сильный удар в спину. Чуть не потеряв равновесие, растерявшись, я обернулся и получил еще один удар — Не удержавшись на ногах, я упал лицом в лужу, перед этим ударившись коленями о бетон. Подняв взгляд, я увидел того здоровяка, который дрался со мной и с Митом. Я узнал его за долю секунды до того, как он схватил меня и поднял на ноги. Приставив мне нож к горлу, он прошипел. «У тебя есть другие бумаги». «Я все отдал», — выдавил я, пытаясь продышаться и срочно придумать что-нибудь. «Пора тебя убить». «Нет, подожди. Ты прав, есть еще бумаги, но они... у меня в гостинице». «Видно, ты совсем не дорожишь своей жизнью», — сказал он, не сводя с меня своих плоских бесцветных глаз. Потом приложил мне нож к шее пониже затылка и провел им по коже. «Ну, как скажешь». Не раздумывая больше, я ударил его в живот. Он болезненно выдохнул, покачнулся, схватившись за бок и упал. В это время я уже мчался прочь по улице, маша руками подъезжавшему такси и крича водителю, чтобы он остановился. Открыв дверцу, я упал на заднее сиденье, задыхаясь от бега и потрясения. — Али, Али, вперед, поехали! Потом я оглянулся. Верзило поднимался с земли, глядя вслед отъезжающему такси. Водитель поинтересовался, как меня занесло ночью в такой нехороший район, но я не ответил. Первым делом я нащупал спрятанный за подкладку квадратик бумаги. Потом потрогал шею сзади, на ладони была кровь. Кроме того, на руках обнаружились свежие царапины, джинсы на коленях были порваны, колени разбиты. Тресущимися руками я нашарил карточку в кармане рубашки. Геройствовать мне совсем расхотелось. Я набрал номер и поднес телефон к уху.